Глава 4. Мост павший. Порыв холодного ветра, грозовые тучи над головой и крики со всех сторон. Я оказался посередине каменного моста через бурную речку и прямо в центре боя. Хрыя! Светло-синий кабольт издал воинственный клич и метнул дротик с каменным наконечником. От неожиданности я даже не успел увернуться. Острие ударила в бронежилет и отскочила, оставив крошечную вмятину и разрыв на внешней части. Защита приняла неслабый удар, и до меня дошел только минимальный... Минус один 79, 79 из 89. 80. Кабольт, хоть и невысокого роста, был жилистым и мускулистым, полным ярости. Его темно-желтые глаза налились злобой, которая гнала подземного жителя вперед. Ракшу Скирмиша было написано в открытой инфо. «Храй!» Он бросился на меня со вторым дротиком перевес. У этого наконечник был крупнее и с хорошими режущими кромками для ближнего боя. Я в самый последний момент отпрянул в сторону, пропустил его в разбеге и ударил мечом в спину. Крит, короткий болезненный стон, и синий красиво полетел в бурную речку. «Шссс!» Шипяще раздалось слева, воздух угрожающе свистнул, и я едва уклонился от массивного и зазубренного каменного меча. Бил темно-серый воин ростом человеку по грудь, мохнатый, со скаленной крысиной мордой. Крысалют. Система называла его Варлинг, скальный боец. Торс бойца защищал примитивный, но хорошо подогнанный деревянный доспех. На мече блестела вязкая зеленая жижа, наверняка яд. Отбив зазубренный меч, я ударил снизу и отсек Варлингу руку. Она кувыркнулась и бухнулась у ограды моста. Чистый удар. Опять на крите. Разница в воинском скеле между мной и нападавшими была очень заметна. Искалеченный Варлинг бухнулся на колени и зажал обрубок, но из-за его спины выскочил второй, такой же, и безжалостно оттолкнул сородича со своего пути. Тот отчаянно зашипел, падая в реку. Что тут, блин, происходит? Сзади раздался человеческий возглас, причем едва ли не детский. «Остынь!» Я успел обернуться, пригнувшись от нового удара каменным мечом и от дротика, который метнул еще один кабольд-скирмишер. Каменный мост был узким, в ширину на нем помещались максимум двое, и кабольды нападали справа, а крысолюды слева. А ровно посередине оказались два человека, я и паренек лет 16. Даже мельком его внешний вид производил впечатление. Красивая синяя роба, расшитая узорами из множества извивающихся щупалец. На груди застежка брошь в виде головы ктулху а в руках небольшой жезл из закрученных щупалец с головой спрута наверху. «Что, простите, культисты среди нас?» Маг воды, а это был именно он, ударил жезлом, как плеткой, и водный хлыст прошелся по Варлингу, который его атаковал. Хлестнув ему в морду и грудь, вода нанесла урон, при этом выплеснулась и оледенела, замедлив и дезориентировав крысолюда. Он и правда остыл, отшатнулся назад, пытаясь содрать с морды хороший слой наледи. Но ярчайшим элементом происходящего оказался не юный культист, а большая хрустальная чаша на высокой ножке. Она росла между мной и парнем прямо из каменной мостовой. Филигранная работа, словно сверкающий экспонат прямиком из лувра. Но вид у нее был такой хрупкий, что зубы сводило. Казалось, малейший удар и штуковина лопнет на осколки. «Спина к спине! Защищаем чашу!» — скомандовал я. «Это Tower Defense!» В тактических играх есть популярный и любимый жанр — защита башен. Не в смысле, что надо их защищать, а в смысле, что боевые вышки помогают защититься от торт врагов. Башня богов, видимо, обладала своим мрачным чувством юмора, потому что взяла геймдизайнера с геймером и кинула их в ТД. Суть жанра в том, что на тебя прут волны врагов. Сначала слабенькие, но с каждой волной врагов все больше. Они все круче, и так до тех пор, пока ты не погибнешь или базу не захватил. Здесь целью нападавших явно будет хрустальная чаша. Каждая отбитая и побежденная волна в таких играх оставляет ресурсы, на которые можно апгрейдить защиту. Как это будет реализовано на мосту, я понятия не имел, но нам с парнем явно представится шанс проверить, если доживем. Его атаковали сразу два скальных варлинга, а меня пара злобных кобольдов «Ай!» — крикнул маг, получив дамаг. Совсем по-мальчишески, но тут же грозным речитативом воскликнул. Коктейль ДА! и резанул во врагов россыпью ледяных осколков. Варлинги заверещали, голоса у них были резкие и неприятные, видимо, пацан хорошо попал. Я разрубил одному кобольду копье, а второму – голову, и первого с размаху ударил ногой в грудь, практически как в сцене «Это Спарта». Он с криком перевалился через невысокую ограду моста и отправился в полет, а затем в недолгое плавание по пенистым бурунам. В облаках над головой мрачно ракотал гром, предвещая грозу. Отдельно радовал тот факт, что когда удар вводил врага в состояние менее трети хитов, он добивал его автоматом, не требовалось бить повторно. Вершитель оказался круче, чем я полагал. Что там у пацана? Он создал тонкую волну, которая оледенела на ходу и нанес Варлингу глубокую рану крест-накрест через всю грудь, в щепки разбив деревянный доспех. Израненный крыс повалился на пол, зато второй проскочил мимо парня и бросился к хрустальной чаше. Я понял, что сейчас мы проиграем на первой же волне. Фазовый рывок. Все тело переполнило энергия и легкость. Я пронесся сквозь пару метров пространства, как солнечный луч. Всадил меч в грудь Варлинга так глубоко, что пробил насквозь. Его бешеные глаза выпучились и застыли. Второй рукой я поймал занесенный над чашей меч. Зазубрины впились в перчатку. Но крыс был уже мертв, осел на каменные плиты, а его меч остался у меня в руках. Буквально на одну секунду. Ибо все лежащие на мосту тела, оружие и останки моргнули и исчезли. Волн отражено. Одна из шести. Эссенция падших. Пятнадцать энзов. Используйте эссенцию, чтобы усилить защиту реликта. Справка пояснила, что количество эссенции равно совокупной мощи убитых врагов. Таймер мигал, что у нас 60 секунд до следующей волны. Но где же эссенция? Маг воды тоже озирался в поисках награды. Помогла чистота. Я ощутил, как дистиллированная внестихийная энергия мерцает в хрустальной чаше. Логично. Поманив парня, я прикоснулся к чаше, чтобы открыть интерфейс распределения эссенции. Там было четыре направления. Периметр. Установка боевых обелисков на правой или левой стороне моста. Обелиски бессмертные остаются навсегда, но их боевая способность поначалу слаба. В раунд можно поставить не более двух обелисков. Бойцы. Призыв помощников для сражения. Помощники сильнее обелисков, но смертны. По сути, это ходячие расходники. Укрепление. Повышение защитных свойств самой чаши. Заманчиво, так как уменьшает стресс от чувства хрупкости чаши. Но это пассивный подход. Защищенная чаша все равно падет, если мы, защитники, не выдержим. Восстановление. Лечить себя, обновлять потраченные расходники или способности. Это пока не требуется. Даже у парня рана мизерная. А у меня вообще все пучком. Кстати, фазовый рывок откатился. Он был раз в ситуацию, а система посчитала каждую волну нападающих отдельной ситуацией. Отлично. «Предлагаю качать обелиски», — сказал я. «Они поначалу слабее, зато не тратятся. Мы каждый раунд будем ставить новые и апгрейдить старые. В итоге стабильная помощь в бою и накопительный эффект». Парень глянул оценивающе. «Можно ли слушать этого мужика?» Его явно впечатлил Финн с фазовым рывком. Он понимал, что провалил свою сторону защиты, и только благодаря моему прыжку мы не проиграли. Наверное, поэтому он молча кивнул и внезапно открыл свои данные. Алексиор изменчивый маг воды седьмой уровень, особенность культ ищадей. Просто Алекс, пояснил он, слегка стесняясь. Смотри-ка, адекватный напарник, пусть и со странностью. Вряд ли мантию с нашим дорогим Ктулхувхтагновичем он получил в башне. Скорее всего, она с земли, а значит, у парнишки очень необычные хобби. Надеюсь, это какой-нибудь косплей или ролевка, а не реальный культ. Я кивнул и тоже открыл данные в знак доверия и партнерства. У парня озадачены округлились глаза. Ну да, шанс встретить на мосту через речку нультмага примерно равен шансу встретить динозавра. Хотя стоп, он куда ниже, ведь в башне есть динозавры, а нультмагов нет. Раскрыв периметр, мы уставились на знакомое колесо стихий. Только на месте каждой из них было белизкое описание, что он будет делать. Стоимость любого обелиска была 12 энзов. Варлинги и кобольды подземные существа. Поэтому твердь отпадает. И к тьме они могут быть привыкшие, поэтому ног с мглу пока не трогаем. У крыс еще к болезням и ядам сильный резист, добавил Алекс. Значит, Виталис тоже не наш вариант. На таймере осталось 10 секунд. Старый добрый огонь? Спросил Алекс. Универсально. Или Аурис слепить подземных. Вряд ли они любят свет. Парень явно мыслил логически. Я был уверен, что сам справлюсь со следующей волной, а вот магу понадобится помощь, поэтому обелиск надо ставить к нему. Давай начнем с молний. Ты поливаешь их водой, и в итоге разряды обелиска могут бить сразу по нескольким врагам. Главное, сам не стой в луже. Давай. Вы установили, Вы установили на левой половине моста, моста малый обелиск, обелиск мол Минус 12 Н. Остаток 3. Каждый враг при в зону обелиска получает разряд электричества на 10 урона с шансом 10% ввести жертву во временный шок. Раз в 10 секунд обелиск испускает новый разряд по ближайшему врагу. Храй! Закричал Скирмишер и метнул дротик прямо в чашу. Я отбил его мечом и метнулся врагам навстречу. На меня перли три бойца. Два мелких и один крупнее. Грузный и медленный. На его руках наросли тяжелые полупрозрачные кристаллы. Это молотобой. Второй дротик задел плечо. Минус, Минус один хит. 78, 78 из 80. 80. Я раскроил голову кобольду, и тот завалился назад, обливая синей кровью. Его собрат отскочил, сейчас ударит копьем, а вот грузный шарахнул меня молотом по ноге. Там защита была слабее. Минус пять 73 из 80. 80. Внимание, кинетический, кинетический импульс изменил, импульс изменил траекторию трех, движения. Меня развернуло, как будто невидимое силище дернуло ногу назад, и я грохнулся лицом вниз, прямо на каменные плиты. Еле успел подставить руки и спружинить удар. Твою ж мать, вот так сюрпризы! Я понял, что второй скермишер буквально через полсекунды ударит мне в затылок копьем, поэтому вместо того, чтобы вставать и напароваться на каменный наконечник, развернулся на полу, отбил удар и тут же резанул назад, кобольду по ногам. Тот заверещал от боли: брызги синей крови попали мне в лицо. Тьфу! Вот почему нужно опускать прозрачное забрало шлема. Грузный сделал медленный основательный шаг к чаше, а я увидел, словно в замедленном кино, как Алекс на той стороне поднял целую стену воды и заморозил, чтобы спастись от града ядовитых капель, который обрушил на него ратлинг-шаман. Это действо расцветило слепительный разряд, ударивший из каменного обелиска ревущему шаману прямо в грудь. Красота! Но мне было не до Вскочил и хотел ударить Грузного сзади, по голове, но тот оказался более продуманным и защищенным, чем я ждал. Макушка и затылок молотобоя заросли кристаллической броней, и спину она покрывала, как полупрозрачный минеральный панцирь. Вот гадский подземный кобольд но короткорукий. Ему оставалось до чаши два больших медленных шага. Ладно, будет тебе счастье. Чуть позже. Я крутанулся лицом к быстрому кабольду, отбил удар копья и вонзил меч ему в сердце. Тут же убрал клинок в инвентарь, ухватил кобольда за ноги, как тяжелую неудобную палицу, и с хорошего мощного разворота врезал худым кобольдом по-грузному. Синяя голова хрустнула, врезавшись в кристальную спину. Силы у меня было уже семь, да и размахнулся хорошо, но молотобой лишь пошатнулся и упал на колено. Стойкий, блин. Он поднялся и упорно двинулся дальше к чаше, но тут мне уже никто не мешал, поэтому я бросил ударный кобольдский труп, так себе орудие, эксперимент прошу считать неудачным, выхватил меч и подсёк грузному ноги. На них особой защиты не было, поэтому парой ударов я технично обездвижил молотобоя, а он даже не мог до меня дотянуться. Молотил пространство вокруг и бил кинетическими импульсами в камни моста. Но я был уже опытный и не попадался. Осталось добить лежачего ударом в шею. Держи, вражина! Но вторая волна не закрылась. У Алекса еще остался шаман, который достал парня заклятием боли. Маг позеленел и согнулся в три погибели, схватившись за живот. Два скальных бойца валялись рядом, один с ледяным осколком в шее, второй весь в подпалинах от разрядов обелиска. Недолго думая, я поднял кобольский дротик, тот, что потяжелее, и метнул его, пробив шаману голову прямо посреди лба. Вот теперь волна завершилась, и все останки исчезли. Синяя кровь с моего лица, кстати, тоже. Наверное, это не настоящие живые существа, а мобы, которых воплощают и убирают этаж. Это осознание меня порадовало. Быть убийцей-мясником десятков разумных, пусть агрессивных, не хотелось. Волн отражено 2 из 6. 6. Эссенция, Эссенция паша, 25 энц. остаток 28 Используйте эссенцию, чтобы усилить защиту реликтора. Давай теперь огненный. Предложил возбужденный Алекс, быстро перетягивая рану на плече специальным эластичным бинтом. Он делал это спокойно и даже буднично. Будет три типа дамага. Лед, электричество, огонь. Согласен. А еще давай поставим обелиск Виталиса. Так они же с резистом ядов и болезней. А мы возьмем вот этот, который будет нас каждый раунд лечить и усиливать. А, хорошо. Идеальный напарник. Дает свои конструктивные предложения и открыт к чужим. Вы установили на левой половине моста малое обелиска огня, минус 12 ан. Остаток 16. Каждый враг при входе в зону обелиска получает огненный удар на 10 дамага с шансом 10% поджечь жертву. Раз в 10 секунд обелиск испускает огненный удар по ближайшему врагу. Вы установили на левой половине моста малое обелиск Виталиса, минус 12 ан. Остаток 4. В начале каждого раунда обелиск лечит ближайшего защитника на 10 китов и снимает негативные эффекты. «Все обелиски мне?» — слегка испуганно спросил Алекс. «А ты точно сам справишься?» «Пока да, не беспокойся». Первые две волны меня даже не утомили. В загашнике было много ресурсов. Понятное дело, я не собирался их просто так расходовать. Но даже если придется туго, я сто процентов вытяну. А вот в парне был не так уверен. Лучше перестраховаться. После третьей волны поставим что-нибудь на мою сторону. Третья волна прошла стремительно и нервно. Нас атаковали по трое младших бойцов. Но почти сразу же к ним добавилось по одному старшему, а в конце еще подкрепление по два младших. Бойцы были разные, не только скирмишеры и скальники. явились и новые виды. Алекса, несмотря на три обелиска, едва не задрал бешеный когтеклык, рукопашник-берсерк, иммунный к шоку и оледенению. А против меня выступил хитрый кобольский маг, который бил огнем и кислотой. Здесь крайне пригодился противоосколочный костюм Кима, ибо он был обработан пропиткой против химических атак. Теперь его, конечно, потрепало, скоро будет нужен новый костюм. Я очень предусмотрительно опустил забрало и спас лицо, но в результате оно замутилось и покоробилось от кислоты. Зато маг получил по полной программе, ведь кислота относится к стихии тверди плюс воды. Я в конце боя обнулил и забрал его магию, пополнив число энзов тверди в правой руке. А затем с помощью краденных у него же сил резко сдвинул плиту под магом и его выбросило с моста. Вол отражено 3 из эссенция падших 40 остаток 44. Используйте эссенцию, чтобы усилить защиту реликта. Да, этот бой был уже сложный. Слишком много противников сразу. Они весьма слаженно били и по мне, и по хрустальной чаше. Приходилось буквально жонглировать атаками и защитой. Не представляю, как бы я справился без бонуса Брана, ведь сейчас мое воинское превосходство позволяло расправляться с каждым врагом за пару ударов нанося крит за критом в девяти случаях из десяти. А будь мой скилл равен 3-4 вместо 13. впрочем, тогда я бы грейдил защиту эссенции, как и полагалось. А сейчас она вся уходила на левую сторону к Алексу, и это позволило ему тоже довольно уверенно побеждать. К счастью, после каждой волны система увеличивала время передышки и подготовки к следующей. Сейчас нам дали три минуты, и оказалось, это прорва времени. Алекс использовал магию воды и смыл с меня дымящиеся слизистые пятна. Я перевязал ему еще две раны, на боку и на ноге. Парень выглядел уже неважно. «Походу, с защитниками было бы проще», — выдохнул он, тяжело дыша. «Да, но представь, что мы в них вложились, а в четвертой волне их убьют, и к пятой мы останемся совсем без помощи», — возразил я. «Лучше потерпеть первые раунды слабые обелиски, зато их эффект накопится». Внимание! Обелиск воздуха получил усиление и стал монолитом. Монолит воздуха поражает каждого входящего в зону электрическим разрядом на 20 урона с шансом 20% вернуть жертву в шок. И каждые 10 секунд наносит разряд по ближайшему врагу. Также в области вокруг монолита все защитники ускорены на 20%. Вот, они и сами растут. А сейчас мы их еще и заапгрейдим. Алекс не стал спорить. То ли не было доводов против, то ли не было лишних сил, а скорее всего и то, и другое. Вы улучшили обелиск огня до монолита, минус 12 Н, остаток 32. Вы улучшили обелиск Виталиса до монолита, минус 12 Н, остаток 20. Вы поставили обелиск Аулиса на левую сторону моста, минус 12 Н, остаток 8. Аурис ослепляет каждого врага, входящего в зону действия, с шансом в 10% ослепить перманентно. И каждые 10 секунд обрушивает вспышку на ближайшего врага. Вы расширили зону действия монолита воздуха на обе стороны моста. Минус 6н, остаток 2. Теперь в начале раунда Алекс получит исцеление на 20 хитов. У меня осталось еще 58, а для него это было жизненно необходимо. «Зато на меня будет распространяться воздушное ускорение в 20%. Если враг с моей стороны первым подберется к чаше, монолит ударит его молнией». «Четвертая волна!» — воскликнул юный маг, указав начало моста. «Бездна! Да там летающие!» Кроме пачки уже известных врагов, по пять с каждой стороны на нас двигались еще по три мелких летающих существа — кристальные жуки у кобольдов и пещерные нетопыри у крысолюдов. И тем и другим будет легко прорваться к чаше. «Алекс, приготовься!» Мой голос хлестнул, как окрик армейского сержанта. «Сейчас будет сложно!» Из мрачных туч начал нехотя моросить дождь. Я понял, что пришло время тратить резервы. Если не расправлюсь с летунами до основной свалки, потом их остановить будет слишком трудно, ведь меня начнут атаковать сразу пятеро врагов. Значит, действуем на упреждение. Все в тверди превратились в каменный град, который я обрушил на нетопырей. Это было даже с перебором. Обычный камнеград стоил шесть. У меня получился слегка усиленный. Никто из противников такого не ждал. И у варлингов не нашлось противомеры, так что тыпырям перебило крылья еще в самом начале моста. Двое погибли, а третий волочился по земле. Воздушная угроза слева была нейтрализована. «Спасибо!» — крикнул Алекс уже куда более бодрым тоном. А вот летящих справа тяжелых, жужжащих кристаллических жуков побить камнями было нереально. Слишком крепкий хитин. Для них я нашел оружие пострашнее. Выхватил из инвентаря могучий, высокотехнологичный спальник. Но ну, уберегитесь, твари. Пять энзов воздуха наполнили толстый трехслойный спальник, в котором можно было дрыхнуть на земле в ноль градусов. И моя краденая магия воздуха отправила его в полет. О, это была охота, которую потомки кобольдов воспоют в веках. Ну, надеюсь. С раскрытым зевом, как развивающийся небесный шейхулут, мой спальник ловко поймал и проглотил первого жука и нырнул ко второму. Кабольды в панике попытались сбить летучего червя дротиками и проткнуть копьями, и это увенчалось успехом, но не так, как они думали. Два дротика засели в плотной ткани. Отлично, меньше метательных атак по мне. А копье пронзило второго пойменного в спальник жука и добило его, перегородив выход первому. Все это замедлило колону кобольдов, и я торжествующе поймал третьего жука, после чего затянул плотно набитый спальник и со всей дури расколотил его о камни моста. Как раз тут магия воздуха кончилась, и груз свалился кобольдом под ноги. Молотобой, который тащился последним и не отличался сообразительностью, счел чуждый объект врагом и добил собственного жука, который пытался выбраться ударом кристаллического молота. Так пал смертью храбрых спальни, которые я только сегодня купил и ни разу не применял по назначению. Он превзошел мои ожидания. Фирма Аутвенчур. Рекомендую. Воздушные маневры заняли не больше 20 секунд, а после началась жесть. Кабольды как с цепи сорвались. Я проткнул горло с кирмишера и заслонился его телом от кинетического удара молотобоя. Даже успешно отбил огненную стрелу чистотой. В левой руке прибавилась сензу, Но крепкий и быстрый пещерный мародер ударил в ногу коротким копьем. Минус, Минус 5 китов, 53 из 80. 80. Высокий и худой метатель выбрал идеальный момент и швырнул кристаллическую сферу, которая угодила мне прямо в шлем. Бум! Крит! Меня словно выключило. Минус, Минус 8, 8 китов. 45 из 80. 80. Кинетическое, Кинетическое сотрясение. Вы дезориентированы. Реакция замедлена. Восприятие ухудшено на 67. 59. Я качнулся и мотнул головой, переборов накатившую тошноту. Макс снова ударил огнем. Минус шесть хитов. хитов. Мародер вторым копьем резанул руку. Минус четыре хита. хита. Да, да, да. А грузный уже заносил молот с кинетическим ударом, чтобы сломать мне ступню. Я осознал, что всего через секунду ситуация кардинально поменяется не в мою пользу. Применить достижения тактика, Все хитры хит восстановлены, дикатив, все, дикатив, все дикатив, негативные эффекты сняты. Тошнота, головокружение и полная утрата пространства исчезли. Я снова понимал, что происходит вокруг. Сила воздуха от монолита ускоряла движение и почти окрыляла. У меня не было лишней секунды, чтобы выдрать меч из тела с кирмишера, поэтому я убрал его в инвентарь и тут же выхватил уже в прыжке. Ведь вместо того, чтобы уворачиваться от кобольдов, я прыгнул в самую гущу, чтобы нарушить их слаженный строй. Изумленные глаза худого метателя вылезли из орбит, когда меч проткнул его насквозь, но хитов у было немного. Вершитель добил его, глаза погасли. Мак стоял совсем рядом, он испуганно заверещал. Моя левая рука накрыла его морду и выпустила пять энзов украденного у него же огня. Мародер, увидев открытый путь к чаше, рванул туда. И, как я и рассчитывал, монолит воздуха шарахнул его молнией. Черт, он преодолел шок и, пошатнувшись, шагнул дальше. До чаши оставалось несколько шагов. Ослепший Макс обожженным лицом визжал, его белесые глаза навеки застыли. Я увернулся от тяжелого удара молотобоя, перепрыгнул через него и рванул за мародером. Ускорение в 20% добавило прыткости, но я не собирался рисковать и использовал фазовый рывок. Вжух и оказался не только у него за спиной, но и на метр выше. Удар сзади и сверху, четверной крит, отрубленная голова мародера покатилась по мосту. Я развернулся навстречу молотобою, тот медленно и упорно шел вперед кабольт маг переборов боль, попытался вслепую скостовать огненную стрелу прямо в чашу, но она закономерно получилась слабенькой и ущербной. Я легко обнулил заклинание и забрал жалкие три энза огня себе. На оскаленной морде мага вместо дикого рвения появился страх. Я в несколько ударов расправился с молотобоем и пошел на слепого, который начал медленно отступать. Интересно, если это мобы их ведет программа действий, у них нет реального инстинкта самосохранения, то почему он неуверенно шарит в воздухе руками, словно пытаясь нащупать, жив ли кто из союзников, или он остался один? Молния с монолита ударила магу в голову, и он повалился навзничь. Я испытал некоторое облегчение, когда все трупы испарились без следа. Все же местные мобы были слишком живы и хороши. Волн отражено 4 из 6. Внимание! Вы выстояли минимальное число раундов и защитили чашу. Сделайте выбор. Завершите ташу и дойти до конца за получение особой награды. Мы с Алексом переглянулись. Этот раунд был опасно близок к поражению. Не используя тактику, кто знает, чем бы кончилось дело. Алекс, ты как? Парень был четырежды ранен и окружен трупами крысолюдов, но поднял палец вверх. Одновременно с этим серые мохнатые останки моргнули и исчезли. Нормально давай до конца если все шесть волн пройти наверняка дадут синюю вещь а может даже фиолетовую а у меня еще ни одной фиолетовой нет откровенно так говоря и у меня при всей успешности прохождения к всему моменту фиолетовых вещей тоже не было не факт что награда будет настолько высокой но в любом случае я конечно хотел дойти этаж до конца а не прерываться на полпути продолжаем «Эссенция Парш 75, остаток 77. Используйте эссенцию, чтобы усилить защиту религии. «Ты был прав», — сказал маг, пытаясь отдышаться. «Монолиты работают, а Урис вообще лучший. Он не наносит дамага, но в самом начале каждого ослепляет, только шаман был к этому иммунен. У шамана Варлинга в сродство с темнотой. На него ослепление не действует, но зато остальные...» Алекс целую минуту тараторил мне восторженно и, в принципе, вполне интересные детали боя. «А как ты сам справился?» – поразился он. «Без монолитов. Пришлось использовать достижения. Ну и монолит воздуха очень помог. Ладно, давай смотреть, что у нас». Внимание! Монолит огня и монолит Виталиса получили усиление и стали монументами. Монумент огня поражает каждого входящего огненным ударом на 30 секунд с шансом поджога 50%. И каждые 5 секунд наносит огненный удар по ближайшему врагу. Также, Также в области действия монумента огня физические и магические, магические атаки защитников получают, получают плюс 5 огненного урона, О, за исключением атак, атак стихии Эх, а в этом не повезло, сказал Алекс, но его вот тон был веселым. Он понимал, что мы сделали правильные выборы, что каждые две волны сила периметра растет сама, без апгрейдов. А значит, к концу боя мы встретим врага в максимальном всеоружии. Монумент Виталиса в начале каждого раунда исцеляет защитников на 30 хитов и дает усиление плюс к силе и ловкости. В области действия монумента Виталиса по всей поверхности моста возникает колючий черновый покров, который мешает передвижению врагов. Наносит небольшой урон за каждый шаг с накопительным шансом в 1% отравить ядом. Прекрасно, сказал я и занялся апгрейдами. Улучшил ауриз до монумента, поставил себе обелиск ментала, чтобы сбивать атакующих с толку и пытаться починить их своей воле. Сразу дважды проапгрейдил его до монумента, а потом щедрой рукой расширил действие всех монументов на обе стороны моста. В итоге потратила 62 единицы эссенции, осталось 15. Подумав, я вложил 12 из них в защиту самой чаши, мало ли кто прорвется. Теперь чашу облегала защитное поле, способное абсорбировать соответствующее количество ударной силы, неважно, магии или оружия. Уф, вроде неплохо. Остаток в триэнзе пойдет на потом. Алекс уже убедился, что я знаю, что делаю, поэтому полностью мне доверился и не лез в апгрейды. Вместо этого он стал внимательно осматривать пространство вокруг моста в поисках чего-нибудь, что может подсказать состав следующей волны или навести на иную полезную мысль. И очень хорошо, что он так сделал, потому что... Ёк твою мать! — протянул парень. — Яр, посмотри скорее! Я всмотрелся, куда он показывал, и увидел, что вдалеке от нас по всему ландшафту рассыпаны строения. Мосты, холмы с укреплением, дома в низинах, живописные руины и даже корабль, застывший на мели посреди реки. Над каждым из них теснились тучи, а в больших прорехах между этими особыми местами светило солнце. И в каждом из этих мест виднелась пара случайных людей, которых судьба свела друг с другом, и на которых перли волны самых разных мобов. Мы разглядели мелкие фигурки зубастых и слизистых жаба рыб, которые прыгали на палубу побитого сражением корабля и пытались добраться до чаши, сверкавшей в закатном свете. Только семь из двенадцати были уже разрушены, они полыхали огнем и дымом. А их защитники, возможно, были мертвы. «Это не просто Таур-дефенс», — сказал Алекс со страхом. «Это какой-то марафон выживания!» Я вздохнул и указал напарнику на гору, в центре долины. Там, на вершине, застыла маленькая аккуратная башня-цитадель. Она была почти вся прозрачная, поэтому заметить странную цитадель издалека было сложно, только когда солнце падало под определенным углом. Но на ее вершине сверкала хрустальная чаша размером с неслабый спутниковый телескоп, и сейчас лучи пробились сквозь грозовые тучи. «Похоже, это только первый раунд, Алекс». «Если сумеем защитить эту чашу, нас перебросит в финал». «Защита башни в башне», — развел руками парень. «Круто же!» Но я не был в этом так уверен.